Глава 13. Чертовски интересная ночь. Кочинский, почти падая от усталости, подбежал к дому Эльзы Глюк. Его, очевидно, ждали. Перед ним раскрылись двери. Прыгая через несколько ступеней, Кочинский вбежал на второй этаж и, тяжело дыша, вытирая пот со лба, Вошел в кабинет и в изнеможении опустился в кресло. Дверь из комнаты Штирнера открылась. На пороге появился человек, весь покрытый металлической сеткой, с густой металлической вуалью на голове, совершенно скрывавшей черты лица. Это был Штирнер. «Ваша фамилия?» — спросил он. — Качинский. — Поляк. — Русский. Штирнер помолчал. Вы мой пленник, начал он после паузы. Вы знаете, что я могу остановить ваше дыхание, и вы умрете мучительной смертью от удушья. Я могу сделать из вас покорного раба. Я все могу сделать с вами. Я знаю, ответил Качинский. И это доставит вам удовольствие. Штирнер опять помолчал. Война не знает пощады, продолжал Качинский. Я обречен и знаю это, но вы тоже обречены. И уж если со мной покончено, и я лично больше не опасен вам, то позвольте мне, как ученому, обратиться к вам с просьбой. Говорите. Я хочу осмотреть ваши изобретения. Мне интересно узнать, каким путем шли вы в ваших изысканиях, как сконструированы ваши аппараты. Штирнер был удивлен. Он подумал немного... Потом подошел к Качинскому и протянул ему руку. Но Качинский не принял рукопожатия. Штирнер отступил назад и спрятал руку под сетку. «Вот как? У вас там в России все такие герои?» — с насмешкой спросил он. «Я не вижу геройства в том, что отказался пожать вашу руку», — просто ответил Качинский. «Мы стоим на двух полюсах, и моя рука слишком далека от вашей. Вот и все». «Хорошо. Я удовлетворю вашу просьбу и, пожалуй, оставлю вам жизнь до утра, если вы согласитесь дать приказ своим соратникам прекратить излучение до девяти часов утра». Кочинский подумал. В конце концов, несколько часов перемирия не имеют значения. И потом ему хотелось сообщить своим, что он жив. «Я согласен». «Штирнер...» провел Качинского в свою комнату, где была установлена мыслеизлучающая станция. «А это что такое?» — спросил Качинский, обращая внимание на небольшой ящик из проволочной сетки, в котором мог поместиться человек в сидячем положении. «Вы также прошли через это?» «Да», — ответил Штирнер. «Это моя железная клетка, которой я пользовался в своих опытах, чтобы установить наличие электромагнитных волн, излучаемых мозгом». «Удивительно», — сказал Качинский. «Мы шли одинаковым путем, но разошлись в пути. Извольте излучить приказ вашему штабу». Качинский сосредоточился перед аппаратом и передал приказ. Штирнер тотчас проверил верность передачи по автоматической записи. Через четыре секунды та же лента дала ответ. «Дайте доказательство, что это говорит Качинский», — излучил мысль Зауэр. Кочинский передал содержание их последних разговоров, а также бесед в Москве. Видимо, Зауэр удовлетворился. «До девяти часов утра ни одного излучения и нападения не будет, Зауэр». «Ну вот и прекрасно», — сказал Штирнер. «А теперь я запру вас в кабинете и покажу все свои чертежи. Вы проведете интересную ночь». Штирнер закрыл дверь кабинета на замок, и положил ключ себе в карман. Садитесь вот здесь, у стола. Мне нужно кое-что передать из моей комнаты. Но я надеюсь, что вы не используете перемирие во вред нам. Не беспокойтесь, эта мыслью передача будет частного, так сказать, семейного характера. Штирнер усмехнулся и прошел в свою комнату. Где-то внизу зашумел мотор. Через четверть часа Штирнер... Вышел из комнаты. Ну, вот и я. И, вынув из шкафа пачку с чертежами, он бросил их на стол. Наслаждайтесь. Здесь вы найдете все, вплоть до плана дома. Вы видите, я не скрываю ничего. Мощные динамо-машины я установил в подвале. Штирнер замолчал, походил по кабинету. Потом, круто обернувшись, спросил Качинского. «Вы не удивлены моим поведением? Я не убил вас, предложил вам, моему врагу, ознакомиться с моими военными тайнами, вот с этими чертежами. Нет, не удивлен. Если вы не убили меня и предоставили возможность ознакомиться с этими планами, значит, на это у вас есть свои соображения. Поэтому я и не спешу выражать ни удивления, ни благодарности за ваш великодушный поступок». «Вы правы. Я поступаю так не из велика душе». Штирнер помолчал. Он будто колебался, раскрыть ли ему перед Качинским причину своего поведения. Потом он медленно, как бы через силу, сказал. «Я проиграл сражение». «Разумеется», — быстро ответил Качинский, — «вы проиграли». «С тех пор, как ваша тайна открыта, а известна она теперь не одному мне», «Ваша монополия кончена. Ваша власть раскололась надвое, и дальнейшая борьба...» «Неправда!» — крикнул Штирнер и топнул ногой. «Я еще не пустил в ход всех моих средств. Я ушел далеко по сравнению с вами на пути усовершенствования моих приборов. Я имею еще неведомое вам изобретение. Аккумуляция волн и мысли миллионов людей, чудовищные усилители...» «Если бы я пустил сейчас все это в ход, то я раздавил бы вас, заглушил бы комариное жужжание ваших мыслей и излучений, как сверхмощная радиостанция глушит слабое лепетание радиолилипутов. Я — пятидесяти киловаттная станция, а ваши ресурсы по сравнению с моей мощностью — и все-таки вы побеждены. Не там, где вы думаете, не в технике. А в чем же?» Я взял на себя ношу не по силам. То, что я затеял, было бессмыслицей. Чтобы властвовать над миром так, как хотел это сделать я, надо было стать излучающей волю машиной. Я же всего только человек. И я изнемог. Я истощил свою волю, истощив чисто физический запас своей нервной энергии. Вот вам одна из причин моего поражения. Теперь все равно. Кончено. Возьмите эти чертежи, используйте их, как хотите, сделайте их общим достоянием. Штирнер посмотрел на часы и вздрогнул. Вот и все. Выполните строго наши условия. Это совершенно необходимо для меня. На всякий случай уж не посетуйте, я запру вас. И, кроме того, оставлю вот этих сторожей. И Штирнер показал на трех огромных догов тигровой масти. Они умеют исполнять приказания. Имейте в виду, что при первой вашей попытке проникнуть в мою комнату или попытке к бегству они разорвут вас на части. И Штирнер вышел из кабинета, заперев дверь снаружи. Кочинский раскрыл большую папку. В ней хранились листки, испещренные математическими вычислениями, и формулами, планы, чертежи, схемы. Весь этот условный язык Непонятный для непосвященных, был ясен и понятен Кочинскому. Цифры и формулы превращались в мысли, мысли в образы. Стройные колонны цифр и букв отражали работу железной логики ума их создавшего. Кочинский восхищался оригинальностью замысла, красотой мысли, смелостью построения, как шахматный игрок восхищается партией шахматного маэстра. Качинский скоро углубился в чертежи и забыл обо всем на свете. Среди вороха бумаг Качинский нашел записную тетрадь. Это было нечто вроде дневника, который вел Штирнер. Беглые заметки без дат, обрывки мыслей, наброски схем, сделанные торопливой рукой, выписки из книг, домашние счета. Качинский просмотрел несколько страниц. Однако это интереснее, чем я думал. Прошептал он и стал поглощать страницу за страницей. Новый год. Что принесет он? Был у Гера. Профессор не в духе. Шимпанзе Фриц заболел и поранил Гера руку. Укусил. Читал гусеницы на дереве. Если начать раздражать одну гусеницу, так что она начнет сокращаться, то соседние гусеницы также начнут сокращать мышцы и корчиться. Чем объяснить? Фрицу лучше. Рука Гера поджила. Старик, кажется, боялся заражения крови. Говорил ему о гусеницах. Только туману напустил в своих объяснениях и ничего не объяснил. Условный рефлекс. Так же, как плачут дети, видя другого плачущего ребенка. Но в том-то и дело, что гусеницы извиваются, если верить сообщению, не видя той которую раздражают пальцами. Прачка ограбила. Три марки, двадцать пять за стирку. Надо будет поискать прачку подешевле. Не хватило на книгу. А Рениусу, книгу которого я не могу купить из-за прачки, удалось обнаружить в растворах, содержащих в своем составе соли, кислоты или основания и проводящих хорошо электрический ток, распадение нейтральных В электрическом отношении молекул, растворенных солей на заряженные электрические части, которые получили название ионов. Вот он, ион, странник, отщепившийся электрон. Хозяин требует за квартиру, обещал выселить. Надо будет опять взяться за переводы. Кормили пуделя под музыку. Я играл на флейте. Закреплял условный рефлекс. После работы профессор Гера совершал свою обычную прогулку и проводил меня. Дорогой он рассказал мне любопытную вещь. Он уверяет, что если взять пару насекомых, самца и самку, разлучить их, самку посадить в маленькую клеточку, а самца вынести за город на значительное расстояние и там выпустить, то самец прилетит к самке. Как он найдет дорогу? Профессор Гера говорит, что у насекомых хорошо развита зрительная память» и что в этом нет ничего удивительного. Многие насекомые, пчелы, обладают такой памятью. Но мне кажется это неправдоподобным. Как только появятся насекомые, проделаю такой опыт. Причем я самца понесу за город в закрытой коробочке. Гера вырезал собаке одно мозговое полушарие. Операция, кажется, не совсем удачно прошла. Бедная собака. Воет еще жалобнее, чем выла с обеими половинками мозга. Я впрыснул ей морфий, успокоилась. Я заметил, что успокаивающее действие морфия было периодическим. Собака затихала постепенно. Паузы между припадками становились все длиннее. Когда же морфий перестал действовать, такая же периодичность наблюдалась и в возобновлении болевых ощущений. Мне посчастливилось. Получил книгу для перевода «Химию трудную». Но зато мне выдали авансы, и я удовлетворил своих самых назойливых кредиторов — хозяина квартиры, в том числе и нашей конуры, и лавочника. В химии, оказывается, есть немало любопытного. Сегодня, переводя, узнал, что во многих химических процессах наблюдается периодичность. Например, если налить в склянку ртуть, а на ртуть налить перекись водорода известной концентрации — то между ртутью и перекисью водорода начнет происходить химический процесс, заключающийся в том, что перекись водорода разлагается на воду и кислород. И, как показывает запись, периодически наблюдается замедление и ускорение выделения кислорода. Самое же любопытное то, что на эти периодические реакции яды и наркотики производят своеобразные действия, как и на человеческий организм. Не говорит ли это за то, что в организме человека и животного происходят по существу совершенно такие же химические реакции? Неудивительно ли, морфий производит на реакции в склянке лаборатории такое же успокаивающее действие, как и на собаку, которую мы оперировали? Разные науки иногда неожиданно сближаются – Мы производили с профессором Гера опыты, изучая процессы утомления. Утомление глаза. Пурпур, разложившийся на свету, восстанавливается в темноте. Раздражение нерва можно доводить повторными возбуждениями до известного предела. Затем наступает реакция, и нерв просто перестает реагировать на раздражение. Период чувствительности нерва зависит от полного разложения чувствительного вещества в нем. Таким чувствительным веществом, например, в глазу оказывается пурпур. Что касается нервных центров, расположенных выше спинного мозга, то раздражение их электричеством вызывает периодические реакции, не зависящие от периода действующего тока и характера раздражения. Двигательные возбуждения, передаваемые от центра мышцам, происходят от 16 до 30 раз в секунду. Тоже периодичность, как и в химических процессах. «Гера находит у меня замечательные способности к дрессировке собак. Пожалуй, если бы я начал выступать в цирке, то заработал бы больше, чем переводами. А до профессуры еще далеко. Да и что даст профессура? Надоела нужда. 12 мая. Великий день. Я оставил у себя в маленькой клеточке у открытого окна бабочку-самку, а самца в закрытой коробочке отнес за город и там выпустил». Я очень боялся, что самец попортит крылышки и не в состоянии будет лететь. Они действительно немного пострадали, но бабочка-самец полетела по направлению к городу. Я вернулся, ее еще не было. Но примерно через час бабочка прилетела и начала кружиться перед своей плененной подругой. Я отпустил обеих на свободу. Я был поражен, как унесенная мною за город бабочка нашла дорогу обратно. Она была наглухо закрыта и не видела дорогу. Гера ошибается. Бабочка вернулась, руководствуясь каким-то неведомым нам чутьем. Что это за чутье? И еще мне вспомнились гусеницы. А они каким чутьем знают, что одна из них судорожно извивается в чьих-то пальцах? Я думал весь день. И вдруг мне показалось, что я отгадал загадку. Что я у порога какого-то огромного открытия. Может быть, это и есть то, что зовут интуицией? Непосредственное внезапное постижение. Впрочем, постиг я позже. Когда меня осенила мысль, это было еще не озарение, а радость. Безмерная радость от предчувствия, что сейчас я узнаю что-то важное. В интуиции нет, конечно, ничего таинственного, хотя не все понятно нам. Мне кажется, что интуиция есть в тот момент, когда целый ряд впечатлений, мыслей, отрывочных знаний, накопленных, быть может, за большой срок, вдруг ассоциируется, вступает между собой в связь. Эта связь устанавливается в мозгу, и все мысли приводятся в систему, объединяются и дают какой-то вывод, какую-то новую мысль. Так, по крайней мере, было у меня. Теперь я могу проследить, как дошел я до своего открытия. Думая о мотыльках и гусеницах, я, скорее, в шутку подумал о том, что, может быть, они сообщаются по радио. Конечно, у них должна быть своя собственная природная радиостанция. Их усики, быть может, их антенна. Аналогия мне понравилась, и я продолжал думать об этом. Почему бы нет? Две разлученные бабочки могут сообщаться сигналами. Но какая энергия может передавать их? Хотя бы и электричество. Вспомним арениусовские химические растворы, производящие ионы, то есть электричество. В организме живых существ происходят сложные химические процессы, сопровождающие работу мышц и, главным образом, нервов и мозга. В этой работе наблюдается известная периодичность. Значит, нервные центры периодически освобождают или излучают ионы. Эти ионы летят, воспринимаются нервной системой другого существа и... Вот вам и радиосообщение. Я еще не сделал всех выводов, но чувствовал, что мое открытие глубже, важнее, значительнее, чем простое объяснение того, как встретились две разлученные бабочки. Бабочки только дали новое направление моим мыслям. Быть может, бабочки нашли дорогу к друг к другу и без участия радио. Может быть, у них развито обоняние или имеется неведомое нам чувство направления. Бабочки теперь могут улетать, разлучаться и встречаться, находя друг друга каким угодно способом. До бабочек мне нет дела. У меня есть более интересные объекты для изучения. Животное. Человек. «Удивительно», — подумал Качинский. Я и Штирнер пришли к одному и тому же выводу, хотя шли различными путями. Вернее, у нас с ним были различные исходные точки. Но и он, и я воспользовались новейшими изысканиями в области химии, физиологии, физики. Если бы мы ничего не знали о радио, об ионной теории, о рефлексологии, то ни он, ни я ничего не изобрели и не открыли бы. Теперь мне понятно, почему ученые, иногда живущие на противоположных концах Земли, Делают одно и то же открытие, можно сказать, день в день, час в час. Несколько дней я ходил как помешанный, писал далее Штирнер в своем дневнике. Я сделал научное открытие. Говорить или не говорить о нем профессору Геры. Я не утерпел и рассказал, быть может, не совсем связанное и толково. Но он, по-видимому, усвоил самую главную мою мысль. Профессор насмешливо посмотрел на меня поверх своих маленьких очков, и его беззубый рот сжался в улыбке, отчего его усы и часть бороды под нижней губой приподнялись, как иглы ежа. «Вы утверждаете, — сказал он, — что вы, что работающий, то есть мыслящий человеческий мозг излучает радиоволны, и что поэтому можно передавать мысли на расстоянии. Точнее говоря, передаются на расстоянии не сами мысли — а те электроволны, которые излучаются мозгом. Каждая мысль, каждое настроение выделяет свою особую волну определенной длины и частоты. Эти радиоволны воспринимаются другим мозгом и проявляются в сознании, как та же мысль или то же настроение, что и у отправителя. Гера слушал внимательно, утвердительно качал головой и, когда я кончил, отчеканил. «Чепуха!» Не сердитесь, но это чепуха, мой молодой друг. Вы всегда были склонны к поспешным заключениям. И если вы дальше пойдете по этой дороге, то из вас никогда не выйдет серьезного ученого. Ну почему же чепуха? Обиделся я. Потому что это не научно. А не научно, потому что это не доказано на опыте. И вот мы стоим с вами в двух шагах друг от друга. Попытайтесь передать какую-нибудь мысль мне. Я немного смутился. Для этого надо, чтобы наши станции, мозг и нервы были одинаково настроены. Ну что ж, настройте. Настроить их нельзя. Гера сделал торжествующий жест. Позвольте, я еще не кончил. Настроить нельзя так, как настраивается радиоприемник. Но у близких людей одинаковая настройка бывает. Разве мало рассказывают случаев о видении на расстоянии, телепатии, спиритизме, слововерчении и прочей чепухе? Берегитесь, мой молодой друг. Вы вступили на очень скользкий путь. Но ведь между моей теорией и всей этой чепухой нет ничего общего. Я был огорчен, но не обескуражен. Опять безденежье. Неужели хозяин выселит меня? А все-таки я прав. Я не успокоюсь, пока не докажу этому старому грибу Гера, что я прав. Но как поставить опыт? Завтра обещают уплатить за перевод. Эврика! Герой удивляется моей способности дрессировать собак. Он не знает секрета моей дрессировки. Я не строю свою дрессировку на условных рефлексах. Я иду иным путем. Я внушаю собакам. А секрет этого внушения в том, что я стараюсь очень четко, очень ясно для самого себя представить весь путь и каждое движение, которое должна делать собака, выполняя мой приказ». Вчера был курьезный случай. Гера так надоел мне своей воркотнёй и своими поучениями, что я подумал, хоть бы Вега, белый шпиц, который до безумия любит Гера, покусала его. Я по привычке ясно представил себе, что Вега бежит к Гера и хватает его за ногу. И что же? Вега действительно подбежала с громким лаем к Гера и разорвала ему брюки. Разве это не передача мысли на расстоянии? Гера огорченный и испуган... Поведение Веги настолько резко выпадает из круга всех рефлексов, которые мы привили ей, что Гера серьезно предполагает у Веги начинающееся бешенство. Он посадил бедняжку в изоляционную камеру и наблюдает за ней. Ставит ей воду и очень удивляется, что Вега пьет, как всегда. Мне смешно, а Вега скучает в своем карцере. Не могу же я объяснить причину ее поступка. Курьезно я искал способы доказать гера возможность передачи мысли на расстояния а теперь приходится ждать другого случая впрочем этот случай можно создать поставлю опыт внушения в присутствии гера пусть гера сам даст задание например чтобы собака пролаяла определенное число раз занял двадцать марок уплатил за комнату вега еще сидит Я пробовал внушить ей через стенку, чтобы она пролаяла три раза. Обычно она верно выполняла мои мысленные приказы. Но теперь мое внушение не действует. Что бы это значило? Нашел причину. Стенка карцера обита железным листом, а лист прикасается к канализационной трубе, уходящей в землю. Великолепно. Сама судьба помогает мне и ставит опыт». Мое мысль попадает на железную стенку и уходит в землю через канализационное заземление, не достигая собаки. Если сделать железную клетку, которую можно будет по желанию заземлять или же изолировать от земли, засесть в эту клетку и оттуда делать внушение собаке, то...» «Удивительно», — прошептал Качинский. «Вот как возникла у него мысль сделать железную клетку». В дневнике Штирнера был, очевидно, значительный пропуск, так как следующие записи уже относились ко времени службы автора у Карла Готлеба. «Мой почтенный патрон Карл Готлиб писал далее Штирнер, — очень любит собак. Как это ни странно, собаки сосватали нас и сделали мою карьеру у Готлеба. Я познакомился с ним у Гера. Оказывается, они школьные товарищи и однолетки, чего никак нельзя предположить, глядя на них вместе». Гера старый гриб, а Готлиб цветет как херувим. Готлиб очень заинтересовался моими дрессированными собаками и просил заходить к нему. У Гера Готлиб бывает не более раза в год. Поэтому я и не встречался ранее с банкиром. И вот я личный секретарь Карла Готлиба. Он доволен мною, я им. Со стариком Гера давно покончено. Я так и не доказал ему на опыте возможность передачи мыслей на расстоянии и к лучшему. Я решил работать самостоятельно. Эти старики с именем имеют обыкновение присваивать себе труды молодежи. В лаборатории Геры были произведены опыты, под руководством Геры и кончено. Вся слава Гера. Впрочем, меня интересует сейчас не слава, а кое-что поважнее. Для себя я проделал опыт внушения через железную клетку и бесспорно убедился в том, что мысль, сопровождается излучением электроволн. Теперь нужно приняться за изучение природы этих электроволн. Занят по горло, вечерами конструируя аппарат для улавливания радиоволн, излучаемых человеческим мозгом. Это должен быть приемник необычайной чувствительности для приема радиоволн очень короткой длины. Приемник будет с диапазоном настройки на длину волн от 40 сантиметров до метра. Вот схема. Эльза Глюк. Необычайно интересная девушка. Между нею и нашим юрисконсультом... Никак не запомню его фамилию, что-то не то горькое, не то кислое. А, вот, Зауэр. Между Глюк и Зауэром существуют какие-то отношения, вполне корректные, но... них может быть. Что нашла она в этом круглолицем? Неудачи. Приемник не воспринимает радиоволн моей мысли. Переделываю. Теперь работаю по ночам. А вечерами изучаю в университете анатомию и физиологию. Но изучаю с точки зрения радиотехники. Необычайно. Человеческое тело как приемная и отправительная радиостанция. Очень интересно. Но для того, чтобы изучить эту радиостанцию, мне пришлось взяться за изучение радиотехники. Черт возьми, может быть, завтра окажется крайне необходимым взяться за изучение астрономии. Хорошо еще, что теперь квартирный хозяин не надоедает мне своими напоминаниями о должках. Живу год либо и получаю хорошее жалование. После своего полуголодного существования чувствую себя крезом. Имею возможность приобретать необходимые материалы для моих машин. Эльза Глюк. Глюк. Счастье. «Кому достанется, Глюк? Неужели круглому?» «Опять незадача. Слышу какой-то свист, завывание. Неужели это музыка мысли? Надо лучше отизолировать комнату от внешнего мира, чтобы не было никаких посторонних влияний. Наконец-то! Глюк не обращает на меня внимания. Фит — живая кукла, хорошенькая, но пустая. Она, кажется, влюблена в Зауэра, но его сердце занято Эльзой». В этом уже нет сомнения. А Эмма? Трагедия. Идет, идет дело на лад. Ничего нет удивительного. Выражаем же мы свои мысли знаками-буквами в письме, газете. Для меня теперь мысли и чувства имеют иной язык и иную номенклатуру. Длина волны N, частота X, страх. Чувство страха имеет такую радиоволну, Радость иную. Я, кажется, скоро буду искусственно изготовлять чувства и рассылать их по радио. Не хотите ли повеселиться или поплакать? Любопытно, что чувства животных имеют электроволны, очень близко напоминающие соответствующие электроволны страха, радости и прочее людей. Нет, это было бы слишком необычайно. Черт возьми, же гениально. Я сам себя возвожу в гении. Я сделал маленькую передающую радиостанцию и начал излучать волну, которая соответствует чувству горя у собаки. Теперь мой аппарат очень точно регистрирует электроволны, излучаемые мозгом человека и животных. И у меня составился целый словарь волн чувств мыслей. Так вот, я завел мой граммофон, маленькую передающую станцию, на печальный лад. Она излучала радиоволны собачьей печали. Рядом со станцией я посадил моего фалька на изоляционном стуле, чтобы радиоволны лучше воспринимались им. И что же? Мой фальк вдруг загрустил и завыл. Радиоволны собачьей грусти были восприняты им. От радости я схватил моего пса в объятия и закружился с ним по комнате. Когда я, наконец, пришел в себя, то решил повторить опыт и посадил пса за перегородкой. Но Фальк уже не выл. Очевидно, радиоволны воспринимаются им только на близком расстоянии. А что, если усилить мощность моей передающей радиостанции? Я решительно не понимаю Эльзы Глюк. Но почему она так интересует меня? Быть может, я влюблен в нее? Глупости. Мне не до этого. Необычайный курьез. Я настроил себя на грустный лад. Мой аппарат записывал излучаемую моей грустью волну. Волна имеет довольно сложное колебание. Затем я ту же волну излучил из моего передающего аппарата, значительно усиливающего передачу. Я настроился на самый веселый лад и начал ждать результатов. Поразительно. Я загрустил и, право же, готов был завыть, как Фальк. Я сам себе передал волны грусти. И ведь удивительнее всего то, что я прекрасно сознавал, что никаких причин грустить у меня нет, что это грусть искусственного происхождения. Можно ли это назвать самогипнозом? Мне кажется, в данном случае имеется нечто иное, чем внушение или самовнушение». Общее с гипнозом только то, что в данном случае, как и в гипнозе, имеется на лицо, так сказать, влияние той или иной мысли или настроения. Но здесь это вызывается механически. В нервных волокнах искусственно вызываются те же электрохимические процессы, которые всегда сопровождают данное настроение или мысль, и в результате сознание регистрирует возникновение этого настроения или мысли. Удивительная механика. Однако как же я буду проделывать дальнейшие опыты? Как мне влиять на других, не подпадая самому под влияние излучения? Для этого два пути. Во-первых, направленное излучение. И во-вторых, изоляция. Металлическая сетка на голове. Сетка помогает. Начну работать направленными волнами. Какие антенны для этого удобнее? Пожалуй, вот такого вида. Необходимо построить антенну по типу фокусных зеркал, собирающих лучи в определенном фокусе. Таким путем я могу значительно усилить действие излучения. Я не даю воли своим мыслям, но иногда у меня голова кружится. Какие перспективы открываются передо мною. Эльза. Вчерашний опыт. Я излучил мысленный приказ Фальку принести мне книгу из другой комнаты. Приказ этот восприняла передающая станция и излучила. Фальк выполнил приказ». Я отнес книжку на место и повторил механические излучения. То есть сам я мысленно уже не давал никакого приказа, но излучил при помощи передатчика ту же волну, что и при мысленном приказе. Фальк вновь принес книгу. Эти радиоволны записываются аппаратом, как голос на пластинке граммофона. И теперь мне можно будет отдавать повторные приказания одним поворотом рычага. Сегодня я сделал любопытный опыт. Я попытался мысленно передать свой приказ человеку. У Карла либо живет старый слуга, Ганс я мысленно приказал ему прийти в мою комнату. Я сосредотачивал всю силу своей мысли и как бы представлял себя на месте Ганса, мысленно проделывал весь путь от его комнатки до моей. Словом, я поступал так, как будто внушал Фальку. Но старик Ганс не шел. Это меня не удивило. Между мной и Фальком давно установился полный рапорт, связь, как говорят гипнотизеры. Притом Фальку я делал мысленные приказания на близком расстоянии. Излучаемые моим мозгом радиоволны слишком ничтожной мощности, чтобы они могли дойти и возбудить аналогичные электроколебания, то есть мысли или образы, в мозгу другого человека. С Гансом мы слишком различные люди. Немудрено, что его мозг, его приемная станция, не мог воспринять сигналы, посылаемые моим мозгом. Тогда я тот же мысленный приказ отправил, усилив мощность передачи через мою передающую радиостанцию. Признаюсь, я с большим волнением ожидал, что будет дальше. И, к своему неизъяснимому удовольствию, я услышал шаркающие шаги Йоганна. У него больные ноги, и он всегда ходит в мягких туфлях. Он открыл мою дверь, не постучав, чего с ним никогда не было, и вдруг с недоумением и смущением остановился. Что делать дальше, я не приказывал ему, и теперь он не знал, чем объяснить свое появление. «Простите, но мне послышалось, что вы звали меня», — сказал он, переминаясь с ноги на ногу. «Да-да», — поспешил я успокоить старика. «Я хотел узнать, вернулся ли из клуба господин Готлеб». «Они еще не возвращались», — ответил повеселевший Йоган. Теперь он не сомневался в том, что явился на мой зов. Неприятное ощущение от необъяснимости своих поступков у него прошло. «Благодарю вас. Можете идти, Йоган. Старик поклонился и вышел. А я... Я готов был догнать его и от радости схватить и кружиться с ним по комнате, как я делал это с Фальком, завывшим от грусти. Опыт удался. А что означает он? То, что я могу повелевать и другими людьми. Я могу заставлять их делать все, что мне хочется. Я могу. Я все могу. Разве это не всемогущество? Захочу, и люди принесут мне свое богатство и сложат у моих ног. Захочу, они выберут меня королем, императором. «К черту корону! Захочу, и меня полюбит самая красивая женщина, Эльза!» «Нет, нет, этого я не сделаю. Штирнер, ты теряешь голову. Возьми себя в руки, Штирнер, иначе ты наделаешь глупостей. Штирнер? Давно ли? Нищий студент, потом аспирант профессора Гера? Средний, рядовой человек с довольно некрасивым, длинным лицом». И ты мечтаешь о власти, славе, любви, только потому, что тебе посчастливилось случайно напасть на интересное научное открытие. Вчера мы были на прогулке. Я, Эльза Глюк, Эмма Фит и Зауэр. Я, кажется, наговорил много лишнего. Полушутя полусерьезно, я делал Эльзе предложение. Этого и следовало ожидать. Но пусть она не шутит со мной. Впрочем, она и не шутит. Зачем только Зауэр смотрит победителем? У меня чешутся руки испытать на нем силу моих мыслепередатчиков. Как давно я не писал. Жена опять хандрит. Надо еще и еще усилить мощность моих передатчиков. Я затеял крупную игру. Или сверну себе шею, или... Зачем я не послушался голоса благоразумия? Теперь уже поздно останавливаться, но игра завела меня слишком далеко. Я устал, измотался от вечного напряжения. Черт бы меня побрал. Лучше бы мне не бросать профессора Гера. Война. Довольно. Устал смертельно. Пора кончать игру.